Помещение не походило на кабинет короля. Ни роскошной отделки, ни даже изысканной мебели, ни магических свеч, только самое необходимое – письменный стол с простецкой настольной лампой и обыкновенный диван. Едва он увидел тело на полу возле стола, то только и смог сказать. «Проклятие! Проклятие! Это моя!» Фиоли, бездыханный и изувеченный, он утопал в лужу собственной крови, его не просто убили. Ещё и всего изрезали уже после того, как с ним всё было кончено. Все лишь за тем, чтобы это увидел его величество. вся из-за меня!» – вскричал Сион и седанул кулаком по стене. Боли он не почувствовал, от ярости было темно в глазах, чёрная ненависть сердце. Невольно ему вспомнились улыбки и смех дворян. Дворян, которые ни во что не ставили простых добрых людей, в сердце их не ведали человеческих чувств, Такое неистовство охватило его, что Сион едва не ударил снова ни в чём не повинную стену. Но Клаус был рядом и остановил короля. «Хорош уже, Сион!» Остал посмотрел на него, затем посмотрел на свою руку, разбитую в кровь. «Прости меня. Это больше не повторится. Прошу, оставьте меня одного». Клаус тяжело молчал. Хорошо! Тихо взмолился Сион. «Хорошо. идем, Калны». «На! Но... Мы уходим! Ладно!» Оба они вышли за дверь, прикрыв её за собой. В кабинете воцарилась тьма, только настольная лампа горела, освещая письмо, лежащее на столе. он взял письмо в руки и безмолвно его прочёл. «Эслина, спасибо, что находишь время прислать невесточку. И прости за то, что частенько не успеваю ответить. Эслина, твой дорогой братец рад узнать, что у тебя всё хорошо, что ты здорово и прилежно учишься.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 Его Величество пожаловало мне лишние выходные, чтобы я смог провести их с тобой. Видишь, до чего он отзывчивый человек. Я приеду в конце недели, мы с тобой так давно не виделись. Помнишь, всякий раз, что я приезжал, мотушка стрепала её фирменный сыр? Знаешь, сестрёнка, если сумеешь готовить совсем как она, то у меня появится шанс сбыть тебя с рук хорошему человеку. Моему господину, к примеру. Хотя мне и не пристало мечтать об этом. Ну вот и всё. Надеюсь, что скоро свидимся. Фиоли Фалкал. Письмо рассказало Сиону о том, с каким нетерпением бедный юноша ждал новой встречи с его сестрой. Рассказало оно и о том, сколько радости он испытывал, находясь в услужении у своего короля. Рукописные строки дышали мечтами о светлом счастливом будущем, но... бумага была запятнана алой кровью. «Вот ведь дурачок!» — Пробормотал он. «Я же тебе говорил, что человека определяет вовсе не этот дурацкий статус». Он обернулся... Взглянул на кровь на ковре, её было столько, что затошнило бы любого. Присев возле убитого, Сион приподнял его тело. «Незачем было так меня боготворить, ведь у меня так мало сил, я не могу ничего защитить». Боль промелькнула в золотых глазах, в следующий миг исчезнув полумраке, сменившийся ожесточением. Прервав долгое молчание, Сион остал, наконец вдохнул. «Клаус! Калне!» «Можете войти!» Дверь распахнулась, Клаус и Калне встали как вкопанные, любуясь пятнами крови на королевской мантии. Сиону собственный вид нисколько не волновал. «Клаус, нужно устроить Фиоле достойные проводы. А ты, Калне, позаботишься о безопасности, если нафалкал, пока знать до неё не добралась». Уже стоя на пороге, Калне вдруг спохватился. «А как же вы, господин Сион? Возможно, вы. Следующая мишень после Фиоля! «Не лучше ли будет взять под охрану вас?» «В этом нет нужды», — покачал головой Сион. «И они это знают. И потом целились на Фиоле». «Это верно», — согласился Клаус. «За нашим величеством есть кому присмотреть?» «Скажем, психу из дома Эрис?» «Эрис? То есть...» «Включи голову, Калне!» «Калану сто лет в обед!» «Все сплошь выдающиеся фехтовальщики защищают весь королевский род!» «Эти ребята сидят себе в сумраке...» и не оставляет Сиона ни на минуту. В стенах дворца, будь уверен, ему ничего не грозит. Так оно и есть. Сион пожал плечами. Правда сказать, рискуете только вы, а у меня не так много верных людей, и не хочу лишиться ещё и вас. Но насчёт этого не волнуйся. Усмехнулся здоровяк. Машагони, вода и медные трубы всё вместе прошли. К тому же после того, что случилось в Фиоле, мы на Чико. И остальным я велел быть осторожными. «Я рассчитываю на вас», – произнёс Сион и вслед за этим покинул свой кабинет. Ночная мгла была усыпана звёздами, сияние их лилось на аллею, ведущую из дворца. Сион задержался, чтобы взглянуть на небо. И услышал он голос из ниоткуда, голос был тих, спокоен, но отдавал угрозой. Горе, ненависть, гнев, сожаление, желание отомстить, смирение. «Что у тебя на сердце?» Рядом с Сеоном не было никого, кому этот голос мог бы принадлежать. Но король, тем не менее, знал, кто к нему обращается. «Вся и сразу Лесиль. Но не смирение. Нет». Ответил он пустоте. Лесиль Эрис, глава клана Мечников, был невидим. «И тебе хочется отомстить этим выродком! Мягко смеялся он. «Больше всего на свете». И тогда Люсиль, как ни в чём не бывало, возник подле его величества. Он был холоден и прекрасен, он был светловолос, и глаза его были закрыты. А еще ещё он улыбался алыми губами, улыбкой своей он напоминал демона. «Мы убьем их всех!» Люсиль развёл руки в разные стороны. «Я умею это. Я помогу тебе!» Демону не терпелось развлечься. Он излучал негативную ауру... «Жаждующий человеческой крови». «Не нужно», — молвил Сион. «Фиоли этого не хотел бы. Месть подают холодный. Нам нужно тщательно подготовиться. И тогда мы сможем покончить с ними одним ударом». а, -а, -а. а до тех пор станешь молчать. Будешь прикусывать губы до крови». А Сталл не заметил, что прокусил губу. Он вытер кровь. «А у меня есть выбор. Думаешь, я не знаю, зачем ты здесь?» «Нет, я не стану действовать необдуманно. А иначе ты сразу меня прикончишь». Люсиль таинственно улыбнулся. «Умение ждать вопреки зову сердца определяет мудрого короля. И его не трогают». Сказав это, Эрис исчез так же просто, как появился. Аура улетучилась. Все он только вздохнул. «Сейчас я не в лучшей форме. Может быть от того, что почти не спал». Фиоли был прав. Надо пойти вздремнуть. Небо затянулось вереницей веренице облаков, и луна скрылась в пелене. Звёзды мерцали всё ярче. Звёзды ждали, когда снова взойдёт луна, чтобы померкнуть в её тени. Как померкнет господство знати, когда сияют король и его королевская власть. Не двор, а гнездо змеиное. Даже завидую. Правда, завидую Райнеру. Он где-то там, свободен от всей этой суеты. Сион повернулся спиной к небу и звездам. «Должно быть, они уже добрались до Нельфы!» Тихо добавил он.